Быстрее, быстрее, быстрее Ну, ну быстрее ну, ну, ну хоть что-то ты делаешь быстро Да, устаю быстро <связь> На бракоразводном процессе Судья спрашивает Зену Если у вас мус перестанет называть вас старой коровой Вы намерены с ним жить дальше? Да а, Мус, вы не будете больше называть Зену у вас у коровой? Нет Ну, зато все дело закрыто, все свободны. Валька, а ну пошли домой быстро, а то чак как врежу промеж врагов. Петров, скажи нам, кто такой Брюсов? Э, Брюсов Уиллис или Брюсов Ли? <свят> На приеме у врача. У вас о, повышенное давление. Это после рыбалки, доктор. Да? Да. О, рыбалка, за напротив, успокаивает. Согласен с вами, доктор, но я ловил рыбу в запрещенном месте, в заповеднике. Ой, праздник, дорогой, Петя. Гуляем мы! Разбился об <реклама> Ноги ну, воняют. птица дорогой петя сегодня только твой праздник сегодня мы собрались здесь только из за тебя сегодня мы пьем только за тебя и если что-нибудь случится виноват будет только ты